Прошептал он чуть слышно. Целый день с лица его не сходило мечтательное, задумчивое выражение, признак крайнего недоумения. После обеда я, сославшись на усталость, ушел к себе в каюту. Мы оба склонили наши темные головы над полуразвернутой картой, лежащей на моей койке. Вот сказал я. Это должно быть коринг. С восхода солнца я держу на него курс. Здесь два холма и отлоги мыс. Наверное, он населен. А на противоположном берегу я видел что-то похожее на устье Большой реки. И, вероятно, выше по течению есть какой-нибудь поселок. Более благоприятного случая для вас я даже и представить не могу. Все равно пусть это будет Коу-Ринг.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 вы спуститесь за борт через открытый порт квартердека. Я велел их закрепить. Спускайтесь в воду по веревочке, чтобы не было плеска, понимаете? Вас могут услышать, и положение чертовски осложнится. Секунду он молчал, потом шепнул. Я понял. Я не увижу, как вы будете уходить. С усилием проговорил я. Надеюсь только, что и я понял. Вы поняли. Сначала до конца.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 — Я отдал бы вам все, но мне нужно оставить немного денег, чтобы купить команде фруктов и овощей с туземных лодок, когда мы будем плыть с зонским проливом. Он покачал головой. — Возьмите, — настаивал я отчаянным шепотом. — Кто его знает, что еще? Он улыбнулся и многозначительно похлопал себя по единственному карману пижамы. Действительно, место было ненадежное, но я извлек большой шелковый носовой платок и, завязав три золотых монеты в уголок, протянул ему. Вероятно, он был тронут. Он взял его и быстро обвязал вокруг талии, прямо на голое тело под пижамой. Наши глаза встретились. Прошло несколько секунд. Потом, все еще не отводя от него взгляды, я протянул руку и потушил лампу. Я вышел в кают-компанию, настежь распахнув дверь своей каюты. Стюарт! От избытку сердия он все еще возился в буфетный, в последний раз перед сном перетирая сутки из накладного серебра.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 Потом он понял и неожиданно сдался. Наши руки ощупью встретились и замерли на секунду в крепком пожатии. Ни одного слова не было сказано нами, когда они разъединились.